димарик повесив пулемет через плечо и словно автомат закинув его за спину, тяжело поднимался по почти отвесной поверхности скального выступа. Ноги скользили и норовили ухнуть вниз, руки едва не срывались с тонких ветвей тонюсеньких деревьев. Пот заливал глаза и насквозь пропитывал придавленную рюкзаком хребтину. Шикарная зелено-коричневая панама, гордость Димарика, то и дело сползала на лоб и тогда ему приходилось отодвигать ее на затылок. Но, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, двигался он быстро, едва не наступая на пятки идущему впереди Есину. Пару раз казалось, что Маркетанов сорвется и сверзится вниз. Но этого не случилось, и он благополучно выбрался наверх. Вслед за ним постепенно вышла туда и вся остальная группа, а потом подтянулись и бойцы старшего лейтенанта Крикунова. Теперь разведчикам, прежде чем организовать ночную засаду, предстояло пройти еще полквадрата. «Какого черта?» — зло зашипел Кузнецов, едва выбравшись на ровную площадку и найдя залюкшего в кустах Киселева. «Какого черта ты занимался самодеятельностью?» — спросил он, имея в виду сдергивание обнаруженных мин кошкой. Сапер неопределенно пожал плечами. «Я что тебе говорил? Обнаружив замыкатель или заводскую мину, делаем одно из двух. Либо уничтожаем накладным зарядом, либо просто обозначаем и обходим. А если бы один из них...» «Олег имел в виду замыкатель. Сработал. Когда ты тыкался в него своей кошкой?» «Так не сработал же!» Тихо промемлил Киселев, понимая, что группник прав, и потому принимая получаемый втык как должное. «Чтобы я тебе еще раз!» Олег в сердцах махнул рукой и, развернувшись, пошел прочь. На этот раз Бог миловал, а в другой... Посмотрев на склоняющиеся к вершинам деревьев солнце, старший лейтенант Кузнецов невольно взглянул на часы. К его сожалению, с подъемом на хребет они проваландались слишком долго, и времени на это ушло намного больше, чем он рассчитывал. В пору было задуматься, а стоило ли продолжать движение. «Двигаем!» Выбравшийся на хребет капитана Тясов, развеял все его сомнения и, смахнув рукой выступивший на лбу пот, уточнил. «На связь выходил!» «Да», скинул координаты и сказал, что продолжает движение. «Все правильно! Сейчас переваливаем хребет, спускаемся и топаем на перекресток дорог. Возражение есть!» «Топаем так топаем!» Согласился Олег. Что было толку возражать, если замкомандира роты, тире в данный момент командир отряда, уже принял решение? «Осторожнее!» — напутствовал капитан. И Кузнецов, подняв группу, начал спуск по другую сторону хребта. Шедший пятым, Гемарик перепрыгнул через небольшую рытвину и вдруг заметил на земле едва видимое белое пятнышко. Он нагнулся, и оно показалось ему не более чем трухой, высыпавшегося из поточенного муравьями или какой еще другой насекоминой дерева. Не удостоив эту труху более пристального внимания, Маркетанов поправил на плече ремень пулемета и двинулся дальше. Но все же что-то продолжало свербеть в его мыслях. Даже придя к намеченному перекрестку дорог, уже усевшись на ночную засаду и хорошо перекусив, Он все никак не мог выбросить из головы столь заинтересовавшее его пятнышко. Он хотел было даже вернуться, но быстро опускающееся за горизонт светило заставило его отказаться от этих планов. Ходить в ночи по чеченскому лесу Гемарик не любил. Ветки, валяющиеся под ногами, ветки, бьющие в лицо, сухие сучки, так норовившие выколоть глаз, шипы и колючки, ямы и небольшие овражки — Уж не говоря о больших обрывах и наполненных водой воронках. И все это в непроглядной темноте ночи. Гу! Но в мозгах свербело. Поэтому, когда на горизонте появился проверяющий несение службы, старший лейтенант Кузнецов, сержант ему даже обрадовался. Командир, я тут подумал. Вот значит, Димарик никогда не был великим оратором, но тут что-то превзошел самого себя ушел видел труха на земле Геморик, знаешь что иди-ка ты со своей трухой знаешь куда олег был зол и не скрывал этого замком роты поймал одного из бойцов охранения спящим и старший лейтенант получил солидный разнос поэтому ему было не до маркетановских фантазий погоди остановил его раздавшийся совсем рядом приглушенный голос как оказалось командир группы Пришел не один, и теперь из темноты возник капитан Атеасов. — Говори, димари говори! — Да я шел! — вновь начал рассказывать Маркетанов. — И когда входили в мелколесье, вижу пятно. Нагнулся, посмотрел, решил, что труха от дерева, а потом засомневался, уж больно оно белое. димарик замолчал и вперил свой взор, стоявшего рядом с ним Кузнецова. — Мука! — хором прошептали офицеры и, переглянувшись, поняли, что подумали об одном и том же — схрон. Где-то поблизости должен быть схрон с продуктами, а мука наверняка просыпалась из мешка, когда его тащили от ближайшей дороги. — Черт! — выругался Отесов. Сказал бы ты это раньше. Там на месте мы бы организовали засаду. А теперь поздно, поэтому чещебнику скрытно не пройдешь, только людей положишь, а к утру поде уже ничего не будет. — Ладно, фиг с ним, утащат так утащат. — Жалко. Конечно, Кузнецов понимал, что это далеко не тайник с оружием, но и лишить боевиков продовольствия было бы совсем неплохо. — Не жалей, таких протскладов на твою командировку еще хватит. — Ага, хватит, — покачал головой совсем расстроившийся Олег. — Только попробуй их найди. — Не переживай, найдешь, — заверил его замком роты и, ободряюще похлопав по плечу, предложил «Пошли спать!» «Пошли!» — понура согласился старший лейтенант и, опустив голову, побрел вслед за уходившим в темноту отясовым. Олег проснулся, когда туманная дымка над деревьями еще едва-едва окрашивалась розовым цветом, поднимающегося над горизонтом солнца. Встав, он совершил утренний мацион, съел несколько галет, Запил все это минералкой и, подтянув на груди ослабленную на ночь разгрузку, подсел к притулившимся подле 159-й радистом. «Кошкин, связь! Лисицын, быстренько сюда Димарика, с его тройкой. Хотя, пожалуй, давай, вызывай обе тройки ядра. 15 минут им на все про все. И скажи Киселеву. Олег пришел к выводу, что Баринов, как командир тройки, никуда не годится, и годину. Маркитановский и Сабуровский сектора до нашего возвращения теперь тоже на них!» Шипящий шепот Кузнецова в утренней тишине, казалось, разносится на десятки метров. «Командир, что передавать?» Все-таки манера общения димарика постепенно охватывала всех подчиненных старшего лейтенанта Кузнецова. И это, несмотря на все прежние рассуждения о целесообразности данного обращения, его слегка злило но он уже понял, что бороться с этим явлением бесполезно. «Остаюсь по прежним координатам, высылаю разведдозор для осмотра прилегающей местности», начал диктовать Кузнецов, и, наблюдая, как карандаш Кошкина запорхал по белому листу блокнота радиста, невольно улыбнулся. «Как передашь, сворачивай радиостанцию, пойдешь со мной. Лисицы останется здесь. Скажешь ему, если что, связь через соседнюю группу». Старший лейтенант закончил отдавать приказания и начал вставать. «Командир, ты... вы... куда?» Все же назвать группника на «ты» Кошкин не рискнул. Кузнецов, уловив это первоначальное желание, сверкнул глазами. Но, несмотря на зачесавшуюся ладонь, давать подзатыльник радисту пока не стал. Вот напортачит или не сможет наладить связь, тогда другое дело, тогда и огребет. А сейчас что ж, малость переспал, с кем не бывает. Подумав так, Олег умерил свой гнев и, постаравшись придать своему голосу, полную инфантильность, ответил Замком рот, и пойду доложу, и сразу вернусь. Но вернуться сразу не получилось. Пришлось ждать, вознамерившегося идти вместе с ним Атьясова. Пока тот кушал, пока отдавал указания Крикунову, тоже, между прочим, порывавшемуся топать на поиски продовольственного тайника. Но капитан так взглянул на этого добровольного помощника, что Старлей невольно спрятал свои желания гораздо надежнее предметы их поисков. «Радиостанция включена! Работаешь на прием!» Уходя, напомнил Отясов и, кивнув все еще ожидавшему его Кузнецову, потопал в том направлении, откуда несколько ранее пришел Олег. Выпавшая за ночь роса быстро пропитала горки идущих спецназовцев холодной утренней влагой. Стекая по материалу брюк, она постепенно просачивалась в плотно стянутые шнуровкой берцы, наполняя собой их внутреннее содержание. Гемарик почувствовал, как быстро намокающие носки стали сбиваться в комок, обнажая пятку. Надо было их снять, чтобы либо отжать, либо заменить на сухие... Но как назло, отцы-командиры ни в какую не давали команды на остановку. От образовавшихся на подошве комков, Димарик начал прихрамывать, но так и не пожелал попросить Кузнецова остановиться. Хорошо, что идти было не слишком далеко, и вскоре на пути показалась заветная Рытвина. — Здесь? — уверенно определил Димарик и огляделся в поисках замеченного вчера белого пятна. Увы, его нигде не было. — Ну и? — недовольно вопросил Кузнецов и, в свою очередь, оглядел окружающую местность. — Да здесь оно было? — уже не столь уверенно произнес Маркитанов. Так где? — Кузнецов начинал злиться. Заветный тайник с каждой секундой становился все дальше и дальше. Стоило переться в обратную сторону, да еще по напитавшемуся ночной влагой лесу, чтобы услышать Димаревское, оно было. Олег не ругал никого, кроме себя. Зря он послушался Атясова и принял бредни сержанта за откровение. Из размышлений его вывел голос все того же замкомандира роты. «Так, если он говорит, что мука была здесь...» Капитан на секунду задумался. «Значит, несли ее, скорее всего, туда...» Взгляд Атясова уперся в заросли колючие ежевики. А ну ну-ка, Краснов, бери Есина!» «Идуйте на досмотр тех ягодок, только зайдите с противоположной стороны и близко не подходите, понял?» Тот кивнул. «Вперед, остальным занять оборону! Без моей команды не вставать и позиции не покидать!» Скомандовал капитан. Повинуясь его приказу и без того стоявшие на удалении друг от друга разведчики, прыснули в стороны, заняли круговую оборону. «Там что-то есть!» – доложил прибывший из досмотра Краснов. «Точнее, очередные предположения ни старшему лейтенанту Кузнецову, ни капитану Отясову были не нужны. Мы, как вы и приказали, близко не подходили, со стороны рассматривали. Вроде бы ничего подозрительного не видно, но посреди заросли небольшая полянка, и трава на ней какая-то странная, не такая, как везде». «Уверен, пытаясь найти истину» уточнил старший лейтенант. Краснов неопределенно пожал плечами. «Мне так показалось!» «Ладно, посмотрим!» Вмешался в диалог капитан Атясов. «Кошкин! Связь к Рикуновым передай! Пусть берет за шкирок Гудина и высылает всех оставшихся бойцов четвертой группы в нашем направлении со всей экипировкой, понял? Все, давай пошустрее!» «Крик! Мавру! Прием!» «Крик для Мавра! На приеме!» Приказ старшего. На этот раз сержант Гудин шел первым, увидевший его Маркитанов встал и, широко улыбаясь, шагнул навстречу. Вы еще обнимитесь, а то сто лет не виделись! Вслух высказал свои мысли Кузнецов. А когда Маркитанов и впрямь заключил в объятия опешившего Гудина, то обхватил голову руками и выругался. Разрешите мне, когда Димарик. Появился перед все еще возмущавшимся командиром группы. В руках у него был миноискатель. — Что именно? — уточнил Отясов, придерживая рукой, готового высказаться Олега. — Ну! — протянул Маркетанов. — Ну, это с миноискателем. Подход к складу проверить, ведь я его обнаружил. — Проверяй! — капитан безразлично махнул рукой. — Коли обнаружил! Дав разрешение, он повернулся направо и зашагал в направлении периметра охранения. Видимо, уже ему стало казаться, что он зря попался на димариковой Росказни. Олег присел к стволу дерева и закрыл глаза, притворяясь спящим. К чему было суетиться? Найдут, доложат, не найдут, тоже доложат. Кузнецов услышал сперва шаги, затем почувствовал на своем плече чью-то руку и открыл глаза. Командир! Базгудина было невозможно спутать ни с чем другим. Даже шепотом он звучал, как отдаленный набатный колокол. Остановите его! Старший лейтенант поднял взгляд и уставился туда, куда показывал рукой забеспокоившийся сержант. Димарик не снимая рюкзака, забросил за спину пулемет и, включив миноискатель, двигался в направлении предполагаемого тайника. Только вот держал он рамку прибора, На высоте едва ли не полутора метров, и размахивал им из стороны в сторону, словно и не мину искал вовсе, а траву на синокосика косил. Кузнецов хотел возмутиться, гаркнуть нечто непотребное, но тотчас передумав, досадливо бросил. «Да пусть делает, что хочет!» И закрыл глаза. «Товарищ старший лейтенант, а если мина?» «Да нет, здесь ни хрена!» глюканула у Димарика, а мы как лохи и повелись. Он хотел сказать что-то еще, но его остановил возглас Маркитанова. «Звенит!» Кузнецов распрямился подобно пружине. «Стой, ничего не трогай! Стой на месте!» «Ага!» — согласно кинул Димарик. И только тут Олег заметил, что тот по-прежнему держит миноискатель на уровне пояса. «И чего у него может на такой высоте звенеть?» — с досадой подумал Группник. Но ничего говорить не стал, а торопливо скинув рюкзак, зашагал в направлении застывшего с миноискателем в руках пулеметчика